Рысьи глаза карлика сразу же углядели, что кит прибежал сюда неспроста. Прикинувшись, как мы уже знаем, будто благочестивые мысли поглотили его целиком, он следил за каждым движением мальчика, и когда тот вышел из молельни с матерью и братьями, кинулся следом за ними. Короче говоря, Квилп проводил их до конторы нотариуса,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 «Одинокого джентльмена за то, что он не скрывал своего отвращения к нему, а больше всех, Кита и его мать, за что мы уже знаем. Они мешали утолению алчности, вспыхнувшей в нем после такого неожиданного поворота событий и подогревавшей его раздражение против этих людей, но помимо этого он ненавидел лютой ненавистью всех и каждого из них в отдельности».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 Они ушли из города ночью. Никто этого не видел. Никому они не попадались на глаза. Кучера-дилижанцев, фургонщики, возчики не встречали по дороге путников, которые соответствовали бы описанию мистера Квилпа. Никто с ними не сталкивался. Никто о них ничего не слышал. Убедившись, наконец, в бесполезности своих расспросов, карлик подговорил двух-трех человек себе в помощники – пообещал им щедрую награду, если они что-нибудь разузнают, и на следующий день отбыл в Лондон. Поднимаясь на империал, мистер Квилл почувствовал некоторое облегчение, когда увидел, что единственной пассажиркой внутри дилижанса была мать Кита, и радости по этому поводу ему хватило на всю дорогу, так как, воспользовавшись одиночеством бедной женщины,